Ян Валетов. Не время умирать. Часть первая. Туда и обратно. глава первая. Оставить позади. Шепелявый умирал, и книжник ничего не мог с этим поделать. Он держал голову Шепелявого на коленях и зажимал ладонью входное отверстие от пули, ровно на ладонь ниже подмышки. Тот смотрел на него мутно, дышал с нехорошим присвистом и все пытался улыбаться. Мол, все в порядке, Тим, не волнуйся, выберемся. Но на губах его, через вздох, вскипали розовой пены мелкие пузыри, а кровь из раны не просачивалась, а толчками пробивалась сквозь прижатые пальцы. Книжник видел похожие ранения. Никакой надежды. Его спутнику оставалось минут десять, не больше. «Все будет в порядке», — Зачем-то соврал Тим, но Шапелявый, скорее всего, его не слышал. Над ним уже склонился Беспощадный. Книжник чувствовал его незримое присутствие. Беспощадный ждал, ему было незачем и некуда торопиться. Дождь закончился полтора часа назад, но сырой осенний воздух все еще истекал влагой. Книжник буквально дышал водой, то и дело смахивая с лица испарином. «После заката станет холодно», — подумал Тим. «Очень холодно, и гадать нечего. До утра земля схватится тонкой ледяной коркой, влага на ветках застынет. И костер ведь не разведешь, даже если забиться в подвал. Выдаст не пламя, не дымный мокрый хворост, выдаст запах. Его можно учуять на за полмили и выследить неосторожных с закрытыми глазами». За последнее время книжник так хорошо освоил искусство вынюхивания, что белка бы им гордилась. Это она учила его слушать носом. Опасность всегда можно вынюхать, ведь человеческие существа воняют почище зверя, даже если двигаются бесшумно. Вот сейчас он прислушался носом и мог с уверенностью сказать, люди были в этих руинах давно. Ни вонни старой мочи, ни гнилого душка от остатков еды, ни резкого запаха оружейной смазки. Ее легче всего учуять, потому что ветошь, который протирают оружие, могут выбросить сразу после использования. Ничто не напоминало о человеке, кроме кислого порохового запашка, исходящего от россыпи гильз у ближней стены. Гильзы были старые, автоматные, тусклые, отстреленные минимум год назад, а может и больше. Книжник почувствовал, как его начинает бить дрожь. Здесь было гораздо холоднее, чем в лесу. Обломки бетона вытягивали из тела остатки тепла, торчащие из стены ржавой арматуриной не давали облокотиться, но другого укрытия в округе книжник не отыскал. Когда-то, в другой жизни, рядом находилась одна из нор белки — старая насосная станция, но до нее было еще с милю. Тим умудрился дотащить раненого шепелявого только до старых развалин и, как выяснилось, правильно сделал. Насосная станция оказалась ловушкой — и если бы он пришел туда, то умер бы еще до заката. Впрочем, у него и сейчас были все шансы встретиться с беспощадным. Книжник не мог не догадываться, что переговоры с Парковыми ни к чему хорошему не приведут. Он и сам когда-то был Парковым и обязан знать, что слово, данное чужому, не стоит ничего, а договориться с вождями может только тот, кого они боятся больше, чем ненавидят. «Нет». Конечно же, вожди боялись странного взрослого чела, пришедшего с Востока, но ровно до того момента, как не признали в книжнике того самого дохлека и ни к чему — Тима, книжного червя, которого племя прогнало пинками в лес несколько лун назад. Нового книжника они не знали, зато хорошо помнили старого, а это ни страха, ни уважения не добавляло. «Что из того, что он выглядит странно?» Что из того, что его лицо будто пожевал беспощадный, но побрезговал и выплюнул? Червь и есть червь! Пусть сдохнет первым!» Тим не понимал, как можно добровольно отказаться от вакцины против беспощадного, но после событий последних месяцев уже ничему не удивлялся. Реальность не оставляла места для иллюзий. Раньше он думал, что лекарства, принесенные им из лабы, сделает счастливыми и бессмертными каждого чела и каждую герлу, что вожди, какими бы жестокими они ни были, с удовольствием примут от него дар бессмертия. Но, увы, никто из тех, кто правил этим кривобоким, покалеченным миром, не намеревался излечить всех, и дело было не в бессмертии. Лекарство и отнимало власть, и давало власть. Давало власть почти безграничную, возможность выбрать тех, кто будет жить вечно среди тех, кто должен умереть завтра, или послезавтра, или через неделю. Этим миром всегда правил страх. Стоило убрать страх, и власти вождей приходил конец. Бессмертные не боятся, бессмертные не будут подчиняться шаманам в надежде прожить на день дольше. Поэтому лекарство не могло принадлежать всем, только сильным, иначе этот мир рассыпался бы на куски. Книжник, живший в библиотеке, мог этого не понимать. Книжник, выживший в схватке за лабу, был обязан предвидеть такой оборот событий. А книжник не сумел. Это из-за его наивности сейчас умирал Шепелявый. Это из-за него у весельчака на руках осталось почти сотня шприц ступ с вакциной, и он может распоряжаться ими по своему разумению. А какое у него разумение, книжник уже знал точно. Книжник в очередной раз ошибся, и шепелявый получил пулю в легкое. А если копыта с диким додумаются вернуться и обшарить руины, то и книжнику тоже предстоит умереть. Копыта обязательно захочет узнать, где лекарство, и он узнает это, даже если придется спустить Стима шкуру ленточками. Он, конечно, не резчик, тот был настоящим мастером пыточного дела, но что-то подсказывало книжнику, что и копыта в этом деле не новичок. Значит, умирать книжник будет долго и страшно. Они шепелявым припрятали вакцину по дороге в парк, в нескольких местах. Основной груз-шприц-туб Тим схоронил неподалеку от стейшена, сразу после того, как горячие земли остались позади. Они нашли укромное место в чудом уцелевшем Верхаузе на въезде, перетащили туда ящики и закрыли вакцину в помятом контейнере, что ржавел в углу. Потом Тим подумал немного да поставил вокруг тайника пару растяжек от слишком любопытных обитателей здешних мест. Просто так, на всякий случай, как обязательно сделала бы Белка, которая знала толк в таких вещах. Почти тысячу дос книжник пристроил в пригороде Сити, в знакомом доме, где они с Белкой по пути в стейшн Нашли рекламу аттракциона братьев в Вачовске. Еще тысячу — на ферме на пустошах. А пять упаковок по пятьдесят шприц туп они на свою беду принесли в парк. Принесли с самыми благими намерениями, — подумал Тим. Все, что я делаю с самыми благими намерениями, заканчивается смертью. Не моей. Кого-то другого. Как, например, сегодня. «Я просто хотел, чтобы беспощадный больше не собирал свою жатву среди тех, с кем я когда-то рос. Я не знал, что так случится. Проебал я, а умирает шепелявый». «Книжник», — прошептал шепелявый, — «и окажется... все...» «Не бойся, все будет хорошо», — неестественно бодрым тоном сказал книжник, пытаясь поймать расфокусированный взгляд напарника, но тот уже смотрел мимо него не бойся, Шепелявый». Шепелявый в ответ открыл рот, вздрогнул, словно в теле его распрямилась какая-то старая пружина, и умер. Из угла побелевших от кровопотери губ выползла кровавая змейка, перечеркнула щеку и юркнула за растянутую горловину пола. Книжник на миг зажмурился, словно от боли. Он снова остался один. Теперь, когда Шепелявый больше не хрипел, Тим услышал, как переговаривается идущие по их следам парковые братья. Звуки в холодном воздухе разносились далеко, охотники беспечно перекрикивались в полный голос, не опасаясь, что он ударит из засады. И действительно, кто же в здравом уме побоится книжного червя? Он аккуратно снял с колен потяжелевшую голову мертвеца, уложил его затылком на каменную крошку и закрыл шепелявому глаза. Шепелявый не походил на мертвеца, Можно было подумать, что чел просто устал и прилег поспать, но кровь из раны больше не текла, и черты лица уже начали заостряться. «Прости», — едва слышно произнес книжник, вытирая кровавленную ладонь о полу куртки покойника. «Не стоило брать тебя с собой. Спасибо, друг. Пусть беспощадный будет добр к тебе». Он повторил эти слова не потому, что верил в беспощадного или его милосердие, а потому что так полагалось делать, когда чел умирал. Все так говорили. Дурацкий обычай, но книжник чувствовал, что должен сказать хоть что-нибудь. Не то, чтобы он успел сильно привязаться к покойнику. После смерти Белки Тим был уверен, что больше никому и никогда не привяжется, но переживания всегда заставляют бросаться в крайности. Никогда — это слишком долго. Он привык к шепелявому. Смешной и преданный чел был той единственной ниточкой, что связывала Тима с Вайсвеллом. Сурный, полный легкого пепла, что осталось стоять перед старой фотографией. Теперь ниточка оборвалась. И это, как оказалось, очень больно. Дальше придется идти в одиночку. Тим понимал, что нет ни одного шанса одолеть Парковых, а это значило, что надо уходить ни с чем. Стать благодетелем не вышло, Повезло остаться в живых. Раньше Тим никогда бы не полез в карманы убитого, но белка выбила дури из его головы. «Там могут оказаться вещи, которые спасут жизнь», — говорила она. «Считай, что это последний подарок, если так тебе легче». В карманах шапелявого книжник нашел два взрывателя для ручных гранат и моток лески с рыболовными крючками. Годная вещь. Можно и рыбу добыть, и растяжку соорудить при надобности. Он положил последний подарок шепелявого в карман, но легче не стало. Книжник встал, разминая затекшие колени, проверил магазин автомата, переложил патроны и провизию своего спутника к себе в рюкзак. Закрыл горловину, потом неловко, покряхтывая, забросил груз за плечи, поправил лямки и застегнул на груди фиксирующий ремень. Тяжело, но идти можно. Он замер, прислушиваясь. Нет, не показалось. Голоса зазвучали громче. Слов по-прежнему не разобрать, но погоня оказалась гораздо ближе, чем пять минут назад. Книжник поскреб ногтями щетину на щеке, прикинул порядок действий и принял решение. «Никто не боится книжного червя. Все считают, что он не способен оказать сопротивление, что на него можно охотиться, как на Рэббита, что его друзей можно безнаказанно убивать. Все думают, что он не способен ударить в ответ». А зря. Он способен. Он еще как способен. Леска, две гранаты, руки откуда надо. Книжник пошарил в камнях, подсвечивая себе самодельным фонариком, и нашел, что искал. Прогнивший насквозь кусок металла улетел в темноту и с неприятным треском проехался по бетонному крошеву. — негромко произнес Тим, прислушиваясь. Голоса умолкли. Книжник представил себе, как сейчас всматриваются в темноту его бывшие соплеменники, размышляя, куда бежать — на звук или от него. Подождав несколько секунд, книжник снова разогнал динамо и помахал над головой горящим фонарем, чтобы точно не ошиблись. В ответ, разгоняя чернильный мрак осенней ночи, вспыхнули факелы. Один за ним, второй, третий. Косматые шары огня понеслись в его сторону. Тим удовлетворенно кивнул, и, поправив тяжелый рюкзак, неторопливо пошел прочь. «Стоять, червь!» — крикнул кто-то. «Стоять, трахню тебя, беспощадный!» Тропа пошла вверх, уклон становился все круче, трава под ногами едва слышно похрустывала. Когда сзади прогремел взрыв, он даже не оглянулся. Кто-то тоненько завизжал, жалобно, с придыханием. Потом рвануло еще раз. По голым веткам низкорослых деревьев, что стояли вдоль тропы, хлестнуло осколками. Книжник поднялся на невысокий пригорок и только на его вершине оглянулся. Горели лежащие на земле факелы. Никакого движения, только тьма и пляшущий огонь. Никто не бежал следом, никто не приказывал остановиться. Тишина. Книжник знал, что должен чувствовать угрызение совести, жалость к погибшим, большинство которых он знал по прошлой жизни — но ничего не чувствовал. Совсем ничего. Хотя нет, левая лямка неприятно давила плечо. Надо найти опору для рюкзака и поправить. Он углубился в лес, оставив позади парк и мертвецов на тропе. Его персональных мертвецов. Глава вторая. Встреча. Звук, вырвавший книжника из тревожного сна, был странным, Хриплое фырканье, словно кто-то подавился слюной. Откашлялся, а потом печально вздохнул. Ох. В первый момент с просонья сердце Тима пустилось вскачь. Да и, если честно, он сам едва не бросился на утек. Инстинкт приказывал ему бежать. И зиму назад он бы уже метался, как перепуганный цыпленок, разыскивая путь к спасению. Но с тех пор прошла целая жизнь. Он подавил страх. Сказал бы ему кто-то раньше, что страх можно подавить. Рука нащупала холодное цевьё автомата, палец лёг на курок, и книжник замер, превратившись в слух. Звук повторился. Снова фырканье длинный «ох», и внутреннее чутьё подсказало Тиму, что тот, кто так жалобно вздыхает, не может быть опасен. Глупость, конечно, жалобные вздохи ровным счётом ни о чём не говорили, но организм принял этот аргумент. Пульс сразу же замедлился, виски перестали пульсировать, книжник окончательно стряхнул с себя ночной морок и осторожно сел. Переночевать Тим устроился на бывшей пулеметной вышке, торчащей посреди пепелища кривым уродливым зубом. Пожар сожрал ферму практически без остатка, не пощадив ни хлев, ни конюшни, ни чистокол из заостренных бревен, и железный остров вышки с деревянной платформой наверху одиноко возвышался посреди пожарища, цепляясь за черную землю четырьмя основательно закопченными ногами. Обзор отсюда открывался круговой, на несколько миль в каждую из сторон, а забраться на вышку бесшумно не смог бы и лесной кот, идеальное место для того, чтобы отсидеться. Занимался рассвет, поздний осенний рассвет, холодный, промозглый и серый, как плесень. Над разоренными фермерскими полями клубился туман, лес на западе сливался с линией горизонта, неровный серп луны проглядывал через низкие плотные облака. Дыхание превращалось в иний и ложилось на ткань влажными блестками. Книжник пригрелся в спальнике, как бэбик в утробе матери, но по привычке спал в полуха. Парк остался далеко позади, да и после гибели охотников новую погоню ожидать не стоило — но особенно здесь, на пустошах, в землях фармеров, Тим не мог чувствовать себя в безопасности и постоянно повторял про себя Белкину премудрость. «Хочешь выжить? Учись спать одним глазом, постоянно прислушиваться и принюхиваться, не высовываться без надобности и не шуметь, и, может быть, тебя не заметят». Тим осторожно выглянул за край платформы и замер, ощупывая взглядом шевеление рассветных теней. Видно было плохо, зато слышно хорошо, и книжник уловил осторожные шаги. Кто-то шел по двору, но в странном рваном ритме. Три шага — шаг, три шага — шаг. И это точно не человек, люди так не ходят. Над землей пронесся легкий ветерок, туман качнулся, расступаясь. Тим рассмотрел массивный силуэт, двигающийся по двору наискосок, и улыбнулся. А страхов-то было страхов. «Лошадь! Всего лишь лошадь! Низкорослая, с широкой спиной, кажется, вороная. Рассвет не давал точно определить масть. На спине животного, о чудо, виднело седло, в сумраке похоже на уродливый нарост, кожаное с высокой передней лукой. Явно не фармерский конь приблудился, конь охраны. Тим присмотрелся и разглядел самого охранника. Тот волочился по земле, запутавшись ногой в стремени, мертвый, как бревно. Лошадь явно утомилась таскать на себе труп, шла неуверенно, боком, трясла гривастой головой и недовольно, жалобно фыркала и вздыхала. Мертвец объяснял многое, если не все. Становились понятны причины, по которым выгорели поля, а на месте зажиточных фармерских хозяйств воняли гарью скелеты домов. набеги всегда считались самой большой напастью для фармеров с пустошей. Неурожай делал фармеров беднее. Набеги убивали их вместе с семьями. Этой осенью здешние фармеры остались без защиты. Урожай был собран, они получили свои ништяки в обмен на зерно и овощи, но в кладовых все еще оставались большие запасы продовольствия. Полные закрома, отличная приманка для тех, кто умеет сеять и пожинать только смерть. Если честно, то не только для банд но и для жителей Сити, и для Парковых, и для Тауна. Забрать чужое выгодно всем, особенно если остальные фармеры не узнают, кто вор. От подобных добрых соседей здешних фармеров защищали отряда резаного. Стоило дозорным увидеть сигнал тревоги, и на сигнальные дымы мчались ганкары, запряженные быстрыми конями, и пулеметы били без промаха, остужая горячие головы и карая грабителей за алчность. За это фармеры и платили головорезам резаного десятую часть от урожая. Но, несмотря на смертельные риски, всегда находились желающие поживиться за счет фармерского труда. Ограбить, убить, сжечь, разорить всегда легче, чем вырастить что-то своими руками. Быстрее, прибыльнее и приятнее. Но резанный умер. Отправившись за бессмертием, гонкары достались тауну. Отряды фармерской охраны разбежались, органично переродившись в банды, а труп грозного стража-пустошей остался валяться под насыпью на дороге к Вайсвелю. фирмы остались без охраны, и вот результат. Тим осторожно огляделся. Вроде бы никого. Он соскользнул со своего насеста. Пока лошадь с аппетитом хрустела куском сухой лепешки, завалявшейся в кармане, Тим высвободил ногу покойника из стремяной петли. И тот свалился на землю словно колода. Книжник привязал освободившийся от пастелы ноша животное к остаткам крыльца и присел рядом с мертвецом, разглядывая тело. Судя по тату, густо забившим руку от кисти до плеча, мертвец был родом из тауна. Крепкий такой, лет 15-16, мускулистый, сплошь покрытый ритуальными рисунками, призванными защитить хозяина от случайной пули. Резанный не брезговал нанимать любого, кто умел держаться в седле и стрелять, не раздумывая, неважно, к какому роду племени себя относил претендент. Одежда, ботинки, кожаная портупея покойник не тянул на рядового вэриора. Да и такое количество татуировок простому бойцу иметь не позволено. Но покойному по-крупному не повезло. Ритуальные рисунки не смогли остановить ни пять пуль, попавших ему в грудь и шею, не единственную, попавшую в глаз и вынесшую затылок. Головы у убитого практически не было, зато ботинки просто закачаешься. Прочные, нарубчатые подошвы, практически новые. И если книжнику не изменял глазомер, то размер подходящий. Надо будет примерить. В карманах у мертвеца оказалось пусто, зато в сидельной сумке обнаружились снаряженные автоматные магазины в количестве семи штук. Пять гранат, с десяток пшеничных лепешек, три ленты вяленого мяса и кусок суховатой твердой брынзы, душно воняющей козлятиной. Богатая добыча. Но самым главным призом, конечно же, была лошадь. Невысокая гнидайка кобыла еще и подкованная, решала почти все проблемы книжника, кроме одной. Она не могла подсказать ему, что делать дальше. План, который казался книжнику реальным по дороге к парку, рассыпался – как только он вошел в знакомый с детства ворота. Новый пока не придумывался. Не повредил бы советчик и союзник, но единственный чел, к которому он мог безбоязненно повернуться спиной, умер, захлебнувшись собственной кровью. Но в парке Тим потерял не только Шепелявого. Здесь он лишился одной из своих главных иллюзий — веры в то, что все хотят спасения. Спасителя не ждал никто. Стефан был прав предлагая ему остаться в вайсвиле Тим грустно покачал головой. «Раздери меня, беспощадный. Я просто обязан был попробовать. Я, по крайней мере, попробовал». сонка как рукой сняла Теперь у Тима была лошадь, а это меняло планы. Он потрепал животное по загривку, и лошадь скосила на него черный блестящий глаз. «Не волнуйся», — сказал книжник успокаивающим тоном. «Я тебе на спину лезть не буду. Отдохни». Он достал из рюкзака еще одну лепешку, лошадь мягкими губами осторожно взяла хлеб с его руки и, кивая крупной головой, принялась жевать. «Но отсюда надо уходить», — продолжил Тим, проверяя подпругу. «Те, кто убил твоего хозяина недалеко, я бы не стал их дожидаться». Он поправил ставший почти невесомым рюкзак, взял лошадь под узцы и зашагал в сторону Сити. Кобыла неторопливо пошла рядом, раскачивая худыми боками. Когда солнце поднялось чуть выше и иней на траве превратился в росу, Тим попоил лошадь из небольшого озерца с непроницаемой черной водой и скормил попутчицы, оставшиеся от скудного завтрака, крошки. Дальше путь пролегал уже не по едва заметной тропе между невысокими холмами, а по широкому распадку, ведущему к разрушенному хайвею. Он все время крутил головой, проверяя дорогу, и несколько раз останавливался, прислушиваясь. Никого. Когда они вышли на интерстейт, небо затянулось серыми брюхатыми тучами, и серость съела все краски за несколько минут. Над головой Тима, хрипло-каркая, пролетела стая ворон, и это был единственный звук, нарушавший мертвую тишину вокруг, если не считать шума ветра, налетавшего порывами с севера. Тим сверился с отметками на дорожных знаках. Они были все еще видимыми, несмотря на ветхость, и двинулся по дороге, высматривая что-то на обочине. Лошадь шла рядом, выхватывая из-под копыт пучки увядшей примороженной травы. Когда такой травы было много, она останавливалась, и книжник терпеливо ждал, пока она насытится, поглаживая животное по холке. Времени у него теперь было больше, чем нужно. Куда спешить? Он даже не решил, куда двинется дальше. Нужный книжнику Вэн нашелся к полудню. Он стоял у самого края шоссе, выгоревший, выцвевший и ржавый до прозрачности. Когда-то он был желтым, теперь же желтая краска лишь проглядывала местами из-под жирного бурого налета. Тим оттащил в сторону искореженную боковую дверцу, полез вовнутрь и вынул из прогнившего чрева микроавтобуса два военных парусиновых баула, заглянув в сумки и довольно ухмыльнулся коробки с вакциной остались в целости и сохранности их было много тысячи доз тысячи спасенных жизней сдохни первым весельчак пробормотал книжник застегивая баулы мы еще повоюем он встал и в этот момент пуля поцарапала ему щеку и срезала мочку левого уха словно ножом звук выстрела тим услышал уже после того как боль обожгла ему лицо и инстинктивно рухнул на землю В ржавом металле над его головой образовалось несколько дырок. Кровь лилась за воротник куртки. Огнем горело щека и остатки уха. Сердце прыгало в горле, но это не помешало книжнику оценить положение и понять, что он по-прежнему легкая мишень для стрелка. Пули прошивали ветхий мини-вэн на вылет, практически не встречая сопротивления. Тим метнулся в сторону, к остаткам школьного автобуса, до которого было ярдов 30, не больше. Сумки с вакцины пришлось бросить. Привычная к стрельбе лошадь только подняла голову, провожая улепетывающего нового хозяина глазами и продолжила щипать примороженную траву. Стрелок попытался попасть в книжника, пока тот опрометью несся в укрытие, но пули просвистели мимо. тим проскочил и, отдуваясь, прижался к массивному автобусному боку. Для того, чтобы пробить автобус на вылет, нужен был крупнокалиберный машинган. Автомат для этих не годился. Теперь, когда массивная облезлая туша защищала книжника от пуль, можно было сравнительно спокойно смотреться и подумать. Нападал одиночка. Это точно не парковые, пришедшие по его следам, не залетная пятерка вэрриеров из Сити и не мародеры пустошей. И, конечно же, не остатки отрядов резаного. Не к ночи он будет помянут, что еще бродили в этих местах. Несколько челов взяли бы книжников в клещи и отправили в гости к беспощадному с первой же очереди. Тут все проще. Кто-то достаточно смелый решила отстрелить Тиму голову, чтобы поживиться. Лошадь — большая ценность, особенно если продать ее в тауне. А если вспомнить, сколько добра Тим переложил в сидельные сумки, то он до неприличия богатая добыча. Имея в противниках одиночку, «Книжник» имел хороший шанс выиграть единоборство. Не самый плохой расклад, если честно говорить, могло быть куда хуже. Откуда стреляли, Тим понял сразу. Стрелок засел в перекошенном кузове красного пикапа, спрятанного в тени длинномерного грузовика. Ярдов 35-40 от мини-вена с сумками. И выковырять его оттуда будет нелегко. Достать автоматным огнем? Так это не со снайперскими талантами «Книжника». И гранату на такое расстояние Тиму не швырнуть, а если швырнуть, то не попасть. Бросить лошадь, вакцину и бежать — еще чего не хватало. Книжник потрогал щеку, на которой вспухала красная борозда, и зажал ладонью кровоточащее ухо. Больно, но не смертельно. Крови, конечно, много, но еще никто не истекал кровью из простреленного уха. Несколько пуль снова хлестнули по борту его убежища. Но Тим даже не вздрогнул. «Не сидеть же здесь до темноты. Если забраться на крышу автобуса, то кузов пикапа будет как на ладони. Сбоку не получится, слишком заметно. А вот если зайти сзади...» Через минуту Тим уже полз по грязному, шелушащемуся металлу крыши, надеясь, что та не провалится под его весом. Расчет книжника оказался верным. Кузов пикапа он видел превосходно. Вот только в кузове никого не было». Позиция была хоть куда. Книжник с высоты автобуса мог видеть почти все, его самого снизу было не рассмотреть. Тим достал из кармана половину бинокля, доставшуюся ему в наследство от белки, и, стараясь двигаться как можно медленнее и осторожнее, принялся изучать рекогнесировку. Стрелка он обнаружил быстро. Его выдала лошадь. При приближении чужого кобыла забеспокоилась, начала перебирать ногами на месте и издавать звук, похожий на ржание. Достаточно было повернуть линзы в ту сторону, чтобы заметить одетого в лохмоте человека, ковыляющего к сумкам с вакциной, лежащим возле минивена. Чел именно что ковылял. Его бросало из стороны в сторону, словно у куриного, и плюс к этому он еще и хромал, но все-таки двигался со стремительностью хищника. Он был странно одет, кособок и, скорее всего, ранен, но между ним и сумками было не более 20 ярдов — и Тим не имел времени на раздумья. «Стрелять! Немедленно стрелять на поражение!» Книжник схватился за оружие. Магазин неожиданно громко звякнул о металлическую крышу, и чел мгновенно обернулся, воткнувшись ненавидящим взглядом прямо в глаза Тиму. Книжник уже держал палец на спусковом крючке, но нажать на него не успел. Автомат едва не вывалился у него из рук. Снизу... Стоя между сгнившими машинами, на него смотрел никто иной, как враг всей его жизни, один из четырех вождей парка. Бегун. Глава третья. Искусство легаться. Удивлялся книжник недолго. Сердце успело сделать два удара. Ненависть, обжигающая, неконтролируемая, заполнила его до краев — вскипело черной пеной. «Если бы не бегун! Если бы не эта злобная тварь, которая гнала их с белкой от самого парка и до Вайсела, Ханна была бы жива!» Бегун выглядел ужасно. Обожженное лицо, клочья волос на макушке и... возраст. Тим не сразу понял, что видит новую версию вождя. Не чела, которого он знал и ненавидел, а израненного, облизанного пламенем взрыва и горячими землями старика. Такого же, как он сам. Автомат книжника плюнул огнем, но даже хромой и искалеченный бегун оставался опытным воином, умелым и быстрым, особенно если сравнивать с книжником. Пули прошили пустоту, загрохотали обостов машины, а бегун уже исчез за небольшим пикапом с грузовой стрелой в кузове. тим дал еще одну очередь по пикапу но сообразил, что впустую расстреливает драгоценные патроны. Некоторое время было тихо. Снова стало слышно, как ветер шевелит траву и посвистывает в ржавых фермах дорожных указателей. Потом заговорил бегун. «Стрелять ты так и не научился, червяк!» Голос вождя изменился вместе с ним, но интонации... Интонации остались теми же тоже презрение и уверенность в собственном превосходстве. Таким голосом можно только подъебывать. то тут и спрятался!» — отозвался Тим, чуть погодя. «Выходи, проверим еще разок, как я стреляю». «Как же мы вас в лабе не завалили, червячок, при таких-то твоих умениях!» — продолжил бегун, откровенно ерничая. «Герло полудохлое и криворукий еблан, которым автоматом только в жопе ковырять!» Книжник уловил движение за ржавым кузовом и снова выстрелил. Отсюда в бегуна не попасть. Позиция хорошая, но в этой ситуации бесполезная. Придется спускаться. Шансы выйти из перестрелки живым стремительно уменьшались. Тим посмотрел на сумки с вакциной и перевел взгляд на спокойную, пасущуюся кобылу. Только бы не зацепить животинку. «Ты, между прочим, тратишь мои патроны, червь!» — крикнул бегун. «Перестань стрелять, я их у тебя потом отберу, у мертвого, мне пригодятся». «Сдохни первым!» — прорычал книжник. «Сдохни первым!» — отозвался бегун и хихикнул. Легче было сказать «сдохни тысячу раз», чем сделать, чтобы противник отправился на встречу с беспощадным. Пригодились бы гранаты, но... Гранаты у книжника имелись, но лежали они в рюкзаке, а рюкзак уютно устроился возле сумок с вакциной. Без гранат достать противника было делом сложным, практически нереальным. Дуэль могла продолжаться часами, пока кто-то из них не ошибется, и Тим не был уверен, что именно он сумеет выжить в этом противостоянии. Против бегуна, хоть и раненого, рассчитывать на везение глупо. Книжник несколько раз глубоко вздохнул, приводя себя в порядок. «Спокойствие, расчет и хитрость — вот наше оружие». «Когда тебя буквально разрывает от злобы, много не навоюешь. Но мы еще посмотрим, кто кого». Он хотел птицы спорхнуть с крыши школьного автобуса, но получилось лишь сравнительно быстро спуститься. В процессе Тим едва не сорвался вниз, оступился, неуклюже прыгнул, чтобы не нырнуть вниз головой в камни, но автомат не выронил. Теперь хотелось бы добраться до рюкзака. Со своей нынешней позицией книжник видел минивэн отлично — и мог автоматным огнем не подпустить к нему бегуна. Но и бегун мог сделать то же самое. У того, кто побежит через открытое пространство, не было ни одного шанса уцелеть. Тим проверил магазин. Больше половины. — Ну и что будем делать? — спросил бегун. Может быть, книжнику почудилось, но он начал задыхаться. Словно все это время не лежал за пикапом, а бежал куда-то, сломя голову. Странно. «Ждать, пока ты ошибешься, — отозвался Тим, — и я тебя убью!» Смех вождя походил на куриное квохтанье. «Это хорошо, что ты меня ненавидишь, книжный червь. Это делает тебя похожим на чело. Я раньше думал, что ты вообще ни на что не годен. Прости, ошибался». Во вздохе бегуна послышалось клокотание, словно за ребрами у него был спрятан котелок с закипающей водой. Знакомый звук. Книжник пытался вспомнить, где слышал подобное, и едва не пропустил момент ответной атаки вождя. Бегун выкатился из своего убежища, развернулся, автомат в его руках задергался, выплевывая свинец. Книжник успел юркнуть за колесо автобуса и едва не закричал от страха, когда очередь засучала по высохшей резине. Но то, что он успел увидеть, пока враг бежал, заставило книжника расплыться в довольной улыбке. «Лицо бегуна текло». Теперь Тим отчетливо вспомнил, где он слышал этот булькающий звук. Так дышали те, за кем пришел беспощадный. Бегун умирал. Нужно было просто подождать. Но этого не могло быть. Если бегун все еще не получил укол антидота, то должен быть мертв. Мертв давно. Мертв, как все, кто пересек горячие земли. А если у него антидот уже в крови, то... Что с ним сейчас происходит? Книжник вспомнил, как пальцами вытащил у себя зуб и даже потрогал языком зажившую лунку. Бегун выглядит стариком. Сколько ему сейчас? Лет сорок на вид? Как мне? Или ближе к пятидесяти? На самом деле Тим никогда не видел сорокалетнего чела. Никто из живущих не видел сорокалетнего чела. И он сам, и бегун могли выглядеть на сорок, пятьдесят или шестьдесят. Никто бы не уловил разницы, с кем было сравнивать. Оба они выглядели взрослыми. Значит, процесс ураганного старения удалось приостановить. Беспощадный отступился, забрав только небольшую часть из того, что прочиталось ему по праву. Почему же тогда лицо бегуна течет? Что случилось? На несколько секунд книжника бросило в пот. А вдруг лекарство неэффективно? Вдруг оно скисло за сто лет ожидания? Вдруг оно не побеждает беспощадного навсегда, а лишь оставляет его на время отступить? Может, это тактика такая? Отступить, прикинуться мертвым, а потом наброситься на жертву с новыми силами и прикончить наверняка? Мысли вихрем закружились в голове Тима, отвлекая его от реальной опасности. Он встряхнул головой. Бегун одной пулей закроет все вопросы, стоит только дать ему подобраться поближе. Сейчас нужно достать эту тварь а с лекарством разбираться позже. Работает антидот или не работает, мертвому наплевать. Книжник пошарил рукой в траве, вывернул из плотного дерна увесистый кусок бетона и, примирившись, запустил его в небольшой автомобильчик, воткнувшийся в обочину справа от него. И когда камень грохнул в облезлую дверцу, рванул в противоположную сторону, обходя противника слева. Тим несся, как испуганный рэббит, И, как оказалось, не зря. Вождь парка не клюнул на отвлекающий маневр врага, и только скорость и везение спасли внутренности книжника от автоматной очереди. Одна из пуль пробила полу куртки Тима за миг до того, как он юркнул под колеса огромного трака. Книжник выскочил из-под грузовика с другой стороны, замешкался на доли секунды и бросился в сторону кабины длинномера, то есть в ту же сторону, откуда прибежал. Он не видел, что бегун тоже хромает в ту же сторону, медленно, но и такой скорости было достаточно, чтобы встретить Тима очередью в упор. Книжник обогнул кабину, спотыкнулся с заросшую железку, едва не упал, но сохранил равновесие и, подняв глаза, встретился взглядом с бегуном. Они очутились друг перед другом, нос к носу, разгоряченный коротким боем, с кипящим в крови адреналином. Для автоматной пули пять ярдов, разделявшие старых врагов, не значили ровным счетом ничего. Бывшие соплеменники замерли. Стволы их оружия смотрели в землю, и в живых должен был остаться тот, кто выстрелит первым. Кто успеет выстрелить первым? Для книжника время превратилось в разогретую смолу. Он чувствовал себя, как муравей, попавший в золотистую смертоносную каплю смолы жарким летним днем. Он пытался двигаться быстро, но бегун, несмотря на раны, был быстрее. Ствол его автомата уже поднимался в сторону Тима, а оружие Тима все еще смотрело в землю. За спиной бегуна был виден желтый вен, лежащий на траве сумки с вакциной и зад кобылы, мирно пасшийся возле рюкзака книжника. «Вот и все», — подумал книжник. подумал Понимая, что проиграл, и до того, как автомат бегуна превратит его в фарш, остались доли секунды. Он видел всю картину с четкостью, необычной для его испорченного зрением чтения. До капельки крови, присохшей к щетине бегуна. До царапин на стволе его оружия. До волосков в хвосте кобылы. Пряжка на ремне автомата книжника ударила торчащую из земли металлическую полосу с неожиданно звонким хлестким звуком «Дзынь!» Автомат бегуна уже смотрел ему в живот. Лицо вождя, потерявшее всякую определенность черт, больше похожее на измятый руками гончара кусок глины, обросший редкой седой щетиной, раззявило красный, истекающий с рот в победном крике. Не все в жизни и смерти решает умение реакция. Многое зависит от случайности и удачи. Испуганная металлическим звоном кобыла, взмахнула хвостом и без особой цели легнула в воздух двумя ногами. Два подкованных копыта ударили бегуна в спину за миг до того, как он нажал на курок. Вождя швырнула вперед снарядом из катапульты. Загремели выстрелы. Автомат полетел в одну сторону, а вождь в другую, а пули в третью, не причинив никому вреда. Бегун оказался твердым и тяжелым. Книжника снесло с ног, словно в него врезался не его извечный антагонист, а разогнавшаяся по рейле грибная тележка. Книжник рухнул на землю. Удар выбил из его легких воздух, автомат улетел куда-то в сторону. Книжник корчился, словно разрубленный червь. Пытался что-то крикнуть, но только сипел и плевался кровью из разбитой губы. Тело врага прижимало Тимаса рому и холодному дерну. Он ударил локтем, целес противнику в горло, раз, другой — уперся коленом и, зарычав, отбросил полубесчувственного бегуна в сторону. Вождь упал на бок, слабо застонал и перевалился на спину. Он больше походил на полено, чем на живого человека. Книжник вскочил, вернее, ему казалось, что он вскакивает. На самом деле это больше походило на движение раненого дира, угодившего в ловчую яму. Книжник когда-то видел, как животное пытается встать на переломанные ноги. Но Тим все-таки встал. Некоторое время подышал, не выпрямляясь, дождался, пока воздух стал заполнять легкие, и, наконец-то, осмотрелся. Кобыла-спасительница все так же паслась рядом с рюкзаком. Автомат книжника валялся на траве в десятке шагов от места падения. Оружие бегуна отлетело за грузовик. Сам бегун валялся у книжника под ногами. Можно было сказать, что он не подает признаков жизни, но его ободранная физиономия продолжала видоизменяться — показывая низкому серому небу то лицо Тина, то лицо старика, то лицо чела, которое Тим видел несколько минут назад, то превращаясь в шевелящееся нечто, сырой кусок мяса без формы, в котором невозможно было узнать вождя парка. Книжник много раз видел приход беспощадного и не мог ошибиться. Это был он, хозяин всего живого, ужас челов и властелин смерти. Бегун не мог выжить после горячих земель. Но бегун не мог выжить и в лаби после взрыва. Однако он был здесь, спасенный, но снова попавший во власть беспощадного. А что, если в лаби они нашли не выход, а короткую отсрочку? Несколько лун надежды и дальше смерть. Книжник смотрел на умирающего врага не с радостью и злорадством, как должен был смотреть, а с ужасом. Картина одна страшнее другой — проносились перед его глазами. Неужели все зря? Неужели беспощадный победит? Нужно было знать наверняка. Предупрежден, значит, имеешь преимущество. Книжник метнулся к сумкам, рванул молнию дрожащими руками, вытащил из упаковки тубу с вакциной. Он не мог придумать ничего другого. У него просто не было вариантов. Бегуна придется оставить в живых. Он не друг, не враг. Он подопытная крыса, обезьянка. Книжник читал о таких старых журналах, которые используют, чтобы понять все о болезни и лекарстве. Вождь заслуживал смерти, и Тим собирался с удовольствием скормить его беспощадному, вот только обстоятельства рассудили иначе. Ради того, чтобы одолеть беспощадного, погибла белка. Все, что совершила она и что совершил сам книжник на этом тяжком пути, делалось ради победы. Он еще успеет отомстить». Тим зубами сорвал колпачок с инъекционной иглы и без раздумий впрыснул содержимое тубы в грязную, обожженную шею бегуна. Как раз туда, где под нечистой кожей все еще билась напряженная жилка. Глава четвертая. Пленный. Лошадь книжник накормил яблоками с дерева возле фермы. На ветках оставалось четыре штуки. Плохонькие, битые градом и кислые настолько что сводило зубы одно книжник кривясь грыз по дороге, а остальными угостил свою спасительницу лошадь аппетитно похрустела подарком зафыркала ткнулась мордой тиму в плечо и снова принялась за пожухлую траву Тим вернулся в автобус к пленнику, прихватив с собой рюкзак бегун понемногу приходил в себя после укола лицо его застыло беспощадный в очередной раз отступил а вот удар двумя подкованными копытами в спину бодрости не добавил тим осмотрел вождя пока связывал ребра конечно могли треснуть, но в целом бегун не так уж и сильно пострадал пара больших кровоподтеков на спине ссадины на пояснице в общем не смертельно он по прежнему был опасен как болотный снейк как черный вайпер от укуса которого чел умирает в муках за несколько минут Поэтому Тим постарался на славу и скрутил бегуна качественно, спеленал, как паук, муху. Бегун сидел там, где книжник его оставил. Сложно сбежать, когда руки и ноги связаны, а еще одна веревка, прикрученная к поручню, крепко охватывает горло. Он не стонал, но болезненно кривился при каждом вдохе. Книжник бросил на врага неприязненный взгляд и принялся копаться в рюкзаке, выискиваясь ясноем. Несколько лепешек Тим по доброте душевной скормил лошади, а одну полосу вяленого мяса сживал на дневном привале, закусив куском вонючей, но вкусной брынзы. В общем, съест снова оставалось немного. Книжник посмотрел на скудный запас потом на вождя и принялся ужинать. Если половину полоски мяса и небольшую черствую, как кусок бетона, лепешку, можно считать ужином. Бегун глядел на книжника и криво усмехался. «Не поделишься? Сдохни первым, бегун!» Вождь хмыкнул. «Уже не получится. Ты же меня не убил, пока я был без сознания, только скрутил, как овцу». Он продемонстрировал связанные ноги, стукнув ими по полу автобуса. «Значит, я зачем-то тебе нужен, червяк. Ты мне не нужен, врешь. Был бы не нужен, пристрелил бы. Я считай твой пленник, а пленников положено кормить». Он снова попытался рассмеяться, но на этот раз его прострелило болью в бок, и вождь замолчал, кусая губу. «Это, блять смешно. Я у тебя в плену. Чем ты мне врезал?» «Это не я», — сказал книжник, запивая сухомятку водой из пластиковой бутылки. «Тебя легнула моя лошадь в спину. Если бы ты читал книги, бегун, то знал бы, к лошади сзади подходить нельзя. Но ты же не умеешь читать, вождь». «Поэтому ты мой пленник, а не я твой». «Я бы тебя в плен не брал», — скривился бегун, устраиваясь так, чтобы меньше болело. Книжник пожал плечами. Спорить было глупо. «Дальше что?» — спросил бегун. «Пока не решил». «Убьешь? А сам как думаешь?» Они помолчали. Потом книжник продолжил. Голос его звучал спокойно, холодно. Но бегун слишком хорошо знал челов, чтобы обманываться. Под показным самообладанием пылало пламя ненависти. И то, что его не было видно снаружи, делало этот жар во много раз опаснее. «Что с тобой делать, решу утром. В любом случае не бойся, мучить я тебя не стану». Утешил. «Я же не ты. Это тебе так хочется. Может, ты еще хуже меня. Вот, додумался же голодом морить. Дай пожрать, я голодный». Зачем на тебя припасы переводить? Решу оставить в живых, тогда и посмотрим. А я бы тебя покормил, протянул вождь, поглядывая на книжника. Если бы не пристрелил с горяча. А я не стану. Тимна миг задумался. Хотя хочешь пожрать, ответь на мои вопросы. Да запросто, изобразил радость Бегун. Валяй, червь, спрашивай. Как ты выбрался из лабы? Бегун фыркнул. Тоже мне секрет. Там же все разворотило взрывом. Я вышел еще до того, как ты поднялся наверх. Да просто поперло. Меня от взрыва прикрыл здоровый железный шкаф. Обожгло, помяло, но не раздавило. Я и сознание не потерял, просто очумел от контузии. Жаль. Это кому как, фыркнул вождь. Как по мне, так все заебись. Где ты взял лекарство? Ты обронил в коридоре, сказал бегун. Ты сам и обронил упаковку, когда бежал к... Он увидел, как окаменело лицо книжника, и запнулся, но все же закончил фразу. «Когда бежал к белке. Я видел, как ты ее колол. Вот сюда, в шею». Книжник молчал. На его щеках играли желваки. «Сначала я прятался рядом слабый, в городе», — продолжил бегун. «Потом меня чуть не поймали твои дружки, и я сбежал за ограду. Мне было так херово, думал, что сдохну там в кустах, возле рейлы. Я блевал кровью и плевался зубами». Вождь осклабился, глаза его нехорошо сверкнули. «Как же я мечтал перегрызть тебе глотку, червячок, и боялся, что не смогу это сделать без зубов. Я прямо чувствовал вкус и запах твоей крови. Я подыхал, червь, но понял, что не могу умереть пока...» Он выдохнул и поднял на книжника тяжелый, полный злобы взгляд. «Пока я не доберусь до тебя, и я решил жить, это просто когда есть цель». «Сначала я нашел жертву в кэрридже, а потом нашел защитный костюм и автомат возле рейлы». Бегун замолчал, опустил голову и прикрыл глаза. Теперь вождь выглядел спокойным, но Тим видел, как подергивается левая сторона его лица. Солнце уже садилось за горизонт, и в закатном свете лицо вождя выглядело особенно устрашающе из-за резких теней. Запекшиеся крови губы — редкий чистокол зубов». Он выглядел, как живой мертвец из старого комикса, омерзительно, но взгляд не отведешь. «Я ждал тебя», — произнес вождь, чуть погодя. «Я ждал, пока ты выйдешь из Вайсвеля, и я смогу тебя завалить. Я знал, что ты обязательно побежишь всех спасать, и уж тогда я тебя и...» Бегун засмеялся, закудахтал Постановой от боли. Под ребрами резало, как бритвы, но он не мог сдержать смех. Ты же ебанутый, книжник, ты просто-напросто ебанутый. И, сука, еще и везучий. Тебя должны были убить в парке сто раз. Я должен был сегодня снести тебе твою тупую башку с первого выстрела, но это гребаная старая железяка с кривым стволом. Он кивнул подбородком на лежащий в стороне автомат, виновник его промаха. А книжник невольно коснулся того места, где недавно была мочка уха и поморщился Тебя спасла лошадь, червяк. «Не твои умения, трахни меня, беспощадной Меня завалило гребанная кобыла! Не ты, а кобыла!» По щекам бегуна потекли настоящие слезы. Он рыдал от обиды и бессилия, глотал кровавые сопли и разевал беззубый рот, как вытащенная на берег рыба. «Пить дай!» — крикнул он срывающимся голосом. «Ты обещал меня не пытать! Дай воды, сука!» Книжник встал, не говоря ни слова, подошел к пленнику и сунул ему в лицо флягу с водой. Вождь присосался к горлышку, как голодный клоп. «Попил?» — спросил Тим спокойно. «Вот и хорошо. Что было дальше?» «Ничего», — буркнул бегун. Книжник качнул головой. «Я не о том. Когда тебе стало плохо?» «А мне и не было хорошо», — огрызнулся бегун. «Я ссал кровью, у меня половины зубов нет. Или так недостаточно херово?» «Ты живой», — сказал книжник. «А это на одну жизнь больше, чем тебе положено. Она умерла, а ты, тварь, все еще живой». «Я еще тебя переживу, червяк». «Посмотрим. Сколько инъекций ты сделал?» «Чего-чего я сделал?» — презрительно протянул бегун. «Уколов», — пояснил Тим. «Сколько раз ты колол себе лекарства?» «Три». «Когда беспощадно вернулся в первый раз?» «В горячих землях. Меня скрутило так, что я дышать не мог» а когда во второй? Уже здесь. Третий. Полторы руки назад. Семь дней, значит. Каждые семь-восемь дней. Тебе все время одинаково плохо? — спросил книжник. Каждый раз одно и то же. Иди нахуй, — сказал бегун и сплюнул под ноги кровавый сгусток. Хочешь, чтобы я с тобой дальше говорил? Дай жратву и питье. Ты уже попил. Воды жаль? Всего для тебя жаль. Стало совсем темно. Снаружи ночной сумрак разгонял свет восходящей луны, до нее еще не успели добраться наползающей со стороны болот облака, а в автобусе тени стали чернильными и заполнили все свободное пространство. Книжник осмотрелся, не обращая внимания на злобные взгляды вождя. Стреножил лошадь, чтобы не ушла далеко, сложил свой груз на одном из задних сидений и принялся устраиваться на ночь, примостив седло под голову. В автобусе было теплее, чем снаружи, но все равно очень холодно даже в спальном мешке. Тим покрутился немного, потом таки встал и накрыл вторым спальником бегуна. Тот ухмыльнулся. «Что ж ты покойника жалеешь? Если что, то я тебя убью, не холод. Так и развел бы костер, погрелись бы. Если огонь заметит, то мы не доживем до утра. У меня другие планы». Бегун посмотрел на книжника заплывшим глазом, над которым нависала рассеченная бровь. — Срал я на твои планы, книжник. Если бы она выбрала меня, а не тебя, — сказал он вкратчиво, — то была бы жива. Это ты убил ее, червячок. Он ждал взрыва эмоций, но Тим просто смотрел на него стеклянным взглядом и молчал, ожидая продолжения спектакля. — Ну что ты на меня пялишься, удолбень? — крикнул вождь. — Ты убил ее, понял? — «Будь челом! Отстрели мне яйца! Или хоть ударь меня!» На лице книжника на миг отразилось желание выполнить просьбу, но он сдержался. Закрыл глаза, несколько раз глубоко вздохнул, а потом повернулся и залез в свой спальник. «Утром я тебя покормлю», — пообещал Тим, устраиваясь в мешке поудобнее. «Советую поспать. Дорога длинная. Я тебя на горбу нести не собираюсь». к «Хер я с тобой куда пойду?» «Пойдешь». — сказал книжник, закрывая глаза. — Не пойдешь целым, пойдешь по частям. Ты не сомневайся, бегун, я сделаю, что обещаю. Бегун снова засмеялся, на этот раз печально. — Кто бы мне сказал, что это ты? Я бы ему в глаза плюнул. — Привыкай, — отрезал Тим. — И закрой, наконец-то, свой поганый рот. Дай поспать. — Сдохни первым, книжник, — прошипел бегун. В темноте этого было не видно, но по щекам вождя, прожигая дорожки в корке запекшейся крови, лились горячие злые слезы бессилия.